Глава 35. И сразу хочу заявить: до того, как ты ответишь мне, что где бы это там ни находилось, я туда не собираюсь. В этот раз я не планировал позволять Совуху втянуть себя в очередную смертельно опасную аферу. Тогда и я кое-что скажу, прежде чем ответить на вопрос: там это где. Босс был абсолютно спокоен, даже слишком. Мы заполучили проклятый глаз. Он приблизил нашу свободу минимум на 2-3 года. Два Два-три что? От удивления я поперхнулся и закашлялся. Года, два или три года. Или ты думал, что сбежать из клана это дело пары дней? Нет, парень, так не получится. Я тебе больше скажу. Ему бы в дементоры податься. Из меня словно высасывали все хорошее и позитивное, оставляя взамен лишь леденящее чувство обречённости и безысходности. То, что побег из клана мог занять много лет, я уже понял, но унывать из-за этого даже не думал. Все-таки у меня имелся золотой билет на свободу. Пусть дата, проставленная в нем, и не радовала, но в конце концов Рио станет взрослой, а я стану свободным. Но совух Дементор с нескрываемым удовольствием разнес мои ожидания в пух и прах. Сила магии отмены слишком ценная, поэтому еще до наступления совершеннолетия Рио клан рассветных демонов возьмет меня под контроль. И санитар Ра чуть в этом не преуспел. Если сегодня была чистой воды импровизация с его стороны, а не приказ главы клана, то уже скоро все кардинальным образом изменится. Чем ближе будет совершеннолетие Рио, тем более радикально начнут действовать якуца. «Парень, ты же сам видел, на что они готовы ради обретения силы. Двум невинным детям, не колеблясь, собирались вырезать глаза. Ты хоть представляешь, насколько это мучительно?» Собух понимал, на чем следовало делать акценты, но он даже не догадывался, насколько точно сейчас попал в цель, потому что я очень хорошо знал, что чувствует человек, которого заживо препарируют и разбирают на органы. Грёбаная мафия однажды сделает мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Где там, говоришь, у меня повысились шансы выжить? На вечное рабство я ни за что на свете не подпишусь, так что побегу быть. В Академии Хольдград «Знаешь, босс, там, откуда я родом, получение высшего образования и правда довольно мучительный процесс, но чтобы кто-то умер? Нет, такого не припоминаю. Да и зачем мне вышка? Академия Хольдград – последний оплот империи в северных землях. Там учат только убивать. Ну, как учат?» «По прибытии в Академию будет линейка. Мы, как первоклашки, построимся во внутреннем дворе и заслушаем приветственную речь». Спустя час меня и остальных новичков-студентов похлопают по плечу, пожелают удачи и с небольшим запасом провизии, которого от силы хватит на пару дней, отправят за стену. Вернуться обратно под защиту стен можно, только оплатив проход. И обычные деньги тут не помогут. Привратники примут только определенные части тел различных тварей. Во время линейки нас подробно проинструктируют, кого и сколько нужно убить, чтобы получить разрешение войти на территорию Хольдграда. войти всего на двое суток, чтобы пополнить запасы, немного отдохнуть и затем вновь уйти на охоту. И в перерывах между скитаниями по заснеженным и покинутыми людьми землям я должен буду кое-кого отыскать. На это у меня будет целых шесть месяцев. Именно таков минимальный срок учебы в Хольдграде. Все понятно, но есть вопросы. Много вопросов. Босс, как именно я попаду в Холдград? Ты же сам сказал, что перед зачислением проводится отбор, отсеивающий слабаков, и должен понимать, какая буря поднимется, если у всех на виду я раскроюсь как антимаг, а без антимагии меня любой маг в землю зароет, или там будут и нулевки. Нет, из пустышек там будешь только ты, но с этим никаких проблем не возникнет, уверен, пара сотен дори волшебным образом поможет тебе получить подходящего соперника. Разумеется. В местах, где и маги гибли пачками, простой народ совсем не стремился. Поэтому босс намеревался дать кому-то взятку, чтобы мне достался проходной противник, маг послабее. Вот это по-нашему. Такой подход я одобрял. Полагаю, что с риу ты -то тоже все вопросы уладишь. Если ты о разрешении на поступление в академию, то оно тебе не нужно. Во-первых, ты свободен, и девочка, по крайней мере, пока что свое слово держит. Во-вторых, это хорошо для клана — Убитые твари идут в своего рода зачет, который затем, вместе с общим отчетом о состоянии дел уходит во дворец императора. Капля в море, но для клана врага народа это огромное подспорье в обелении репутации. Меня больше интересует вопрос с арабским ошейником. От одного воспоминания о нем зачесалась шея: Возьмешь с собой небольшой запас зелья, остальное будут доставлять в Академию по мере необходимости. Слушай, а пир не помешает? Нет. Ты сам сказал, что тот ненормальный старик с ружьем, который мог тебя выдать, погиб. Других свидетелей нет, значит перед рассветными ты чист. Конечно, Пир не обрадуется, когда узнает, что ты сваливаешь в Хольдград. Но вряд ли у него найдется найдётся веская причина, почему тебе не стоит поехать в Академию и немного помочь клану Рио. Ведь сейчас клан не мог себе позволить отправить в Академию своих бойцов. После недавней атаки на особняк их осталось не так много. Пока что, со слов Боза, все выходило складно, и действительно звучало как хорошо продуманный план. Сомнений не возникало. Я доберусь в Академию и окажусь за ее стенами. А дальше? Насчет снаряжения не переживай. Все будет подготовлено по лучшему разряду. Но все равно, как ни вооружайся, в одиночку за стеной никому не вышить. Совух предугадал мой следующий вопрос. С наступлением бесконечной полярной ночи те земли снова будут кишеть самыми разными тварями. В добавок и всякого сброда там тоже хватает, начиная от контрабандистов и мародеров, рыскающих среди руин, опустевших городов в поисках артефактов, и вплоть до магов-отшельников. Тёмных магов. Ты уже встречался с их питомцами, так что понимаешь, о ком речь, и насколько эти люди опасны, поэтому очень советую хорошенько присмотреться к другим участникам на отборочном турнире. А вот и первые тревожные звоночки. Для выживания мне понадобится команда, своя команда. Проблема заключалась в следующем. Для прохождения отбора в соперники мне подсунут слабого мага. Все для того, чтобы я попал в академию, не используя антимагию на всю катушку. Иначе засвечусь, и неизвестно, чем для меня это закончится. Другими словами, моя победа, победа единственной нулевки над магом, должна считаться и будет считаться чистой случайностью. И кто в таком случае захочет оказаться со мной в одной команде? Правильно, никто сильный. Мне останется только выбирать из неудачников каким-то чудом не провалившихся во время испытания. Хотя, скорее всего, даже аутсайдеров придется каким-то образом заинтересовать в сотрудничестве. Чует мое сердце, это будет еще та команда мечты. И последний вопрос. Кого и для чего я должен там найти, рискуя собственной головой? Давай, выкладывай все, что тебе известно об этом человеке. Какие особые приметы, где, что, когда, короче вообще все. Любая деталь может помочь с его поисками. Совух тяжело вздохнул и виновато улыбнулся. «Мне ничего не известно о его внешности. Я не знаю, как его зовут и сколько ему лет. И даже понятия не имею, мужчина это или женщина. Босс, скажи честно, ты совсем нецензурно?» «Не забыл, кто может освободить тебя от магического рабского ошейника?» «Ты? Причем тут я?» Это может сделать только прямой потомок того, кто наложил заклинание ошейника или... Или кто-то из императорской семьи. Заканчиваю уже говорить загадками и объясни все нормально. Достал уже, честное слово. В Хольтграде ты должен разыскать императорского бастарда. Если получу его кровь, совух замялся, тогда я смогу нас обоих освободить. Если совух выпьет некоторое количество крови, то на короткое время обретет все способности этого человека. Ра упоминал об этом в разговоре со мной, когда песочил Боза за вмешательство в дела его клана. «А сколько крови тебе нужно? Бастарда, Придется. Я медленно провел большим пальцем по шее. «Нет, нужно всего-то около трехсот грамм». «Слушай...» На всякий случай я оглянулся, перешел на шепот и немного наклонился вперед. «Так может мы, раз это не опасно для здоровья, возьмем кровь у Рио?» «Идея хорошая». но абсолютно нереальная в плане возможности её реализации. Почему? Я мертвой хваткой вцепился в возможность обрести свободу, не рискуя быть съеденным где-то на задворках Империи. Потому что... Потому что я дурак и невнимательно слушал совуха. Во-первых, пока Рио не достигнет совершеннолетия, от ее крови толку ноль. Во-вторых, ее дед прекрасно знал, на что способен плененный им монстр. И бывший глава клана предусмотрительно доработал заклинание магической клетки и напрочь лишил Совуха возможности использовать кровь членов своей семьи. «Это прям точно?» «Да!» «Нецензурно?» «Точно!» выругался босс. «Или ты думаешь, что я от нечего делать больше десяти лет потратил на планирование побега?» «Ладно, забыли. Что там с бастардом, если мы про него ничего не знаем? Как его искать?» «Для этого и нужна сила проклятых глаз Йома». ты сможешь видеть магический источник и ману других людей. И? И когда тебе на глаза попадется бастард, ты сразу поймешь что это он или она. А тупее, в смысле сложнее, плана не было? Меня совсем не радовала вырисовывающаяся перспектива. Поверь, если не хочешь ждать еще около двух, а скорее даже трех лет, тогда другого способа нет. А если все таки подождать? Не сдавался я. Если подождать, то, по словам Совуха, некий техномагический умелец, уже по его собственным словам, за это время должен закончить создание магического артефакта, и при условии, что изделие окажется рабочим, с его помощью я найду незаконнорожденного отпрыска императора. В теории оно должно было известить меня, что в радиусе его действия появился необычный магический источник. Учитывая, что по заявленным характеристикам радиус действия артефакта составлял порядка 10 метров, для меня вообще практически ничего не менялось. Хоть с проклятым глазом, хоть с артефактом, а мне все равно придётся вслепую бродить по землям кишащими тварями и надеяться, что сегодня мне наконец повезет встретить бастарда. Поэтому не было смысла откладывать мой поход еще на несколько лет, тем более, что мы вышли на финишную прямую. И если по существу, то меня больше волновал вопрос с набором жизнеспособной команды. «Ладно, объясняй, как этим пользоваться». Я подхватил пузырек со стола и откупорил. «Пить натощак или дважды в день после еды в глаза капать?» Поздно включать заднюю. Оставалось же самое легкое: Не умереть, найти бастарда, не умереть, взять немного его крови, снова не умереть, опять не умереть и вернуться к Бозу. «Просто выпей уже и заткнись».